Все это говорят. — Я потому и не настаивала на браке, — не слушая продолжала порозовевшая от бурных эмоций головина. — Я чувствовала, я не имею права. У него другая миссия. Он не может принадлежать одной женщине. А объедков мне не надо. — Господи, о чем я? Простите. Она закрыла глаза рукой и дальше говорила уже медленнее, через силу. Когда вчера пришла телеграмма от Гукмасова, я сразу бросилась на вокзал. И я тогда не поверила в паралич сердца. А когда узнала про исчезновение портфеля, он убит. Это несомненно. Внезапно она схватила Фандорина за руку, и он подивился, сколько силы в ее тонких пальцах. «Найдите убийцу!» «Прохор Ахрамеевич говорит, что вы аналитический гений, что вы все сможете». «Сделайте это! Он не мог умереть от разрыва сердца! Вы не знали этого человека, как его знаю я!» Тут она, наконец, разрыдалась, по-детски ткнувшись лицом в грудь коллежскому асессору. Неловко обнимая барышню за плечи, Раст Петрович вспомнил, как совсем недавно, при совершенно иных обстоятельствах, обнимал Ванду. Такие же хрупкие, беззащитные плечи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 Усадил сотрясающуюся от рыданий девицу в кресло, а сам прошелся по комнате и вдруг восемь раз подряд громко хлопнул в ладоши. Екатерина Александровна дернулась и испуганно возрилась на молодого человека, сияющими от слез глазами. — Не обращайте внимания, — поспешил успокоить ее Фандорин. Это восточное упражнение для концентрации помогает отмести второстепенное и сосредоточиться на основном. — Идемте. Он решительно вышел в коридор, а торопевшая от неожиданности Головина бросилась следом. На ходу Ирост Петрович бросил дожидавшемуся за дверью массе. — Возьми саквояж с инструментами и догоняй. Полминуты спустя, когда Фандорин и его спутница уже спускались по лестнице, японец уже был тут как тут, мелко переступая,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 Коллежский ассессор бестрепетной рукой сорвал с двери сургуч, вынул из саквояжа связку отмычек и через минуту уже был в номере. Портье опасливо косясь на закрытую дверь спальни и мелко крестясь зажег свечи. Екатерина Александровна тоже смотрела на белый прямоугольник, за которым лежало набальзамированное тело. Взгляд ее зачарованно замер, губы беззвучно шевелились.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 лупу номер четыре. Так-так. Крепко дверцу похватали. Вон сколько отпечатков. В позапрошлом году в Японии Эраст Петрович при помощи профессора Гардинга весьма удачно провел расследование загадочного двойного убийства в английском сеттлменте, сняв на месте преступления отпечатки пальцев. Новая метода произвела настоящий фурор,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 Получается, что взломщик интересовался только портфелем? Что примечательно? Вор знал, что Соболева ночью в номере нет, и что он внезапно не вернется. Сейф скрывался обстоятельно, не спеша. Самое же знаменательное, то, что обкраденный сейф не был оставлен на распашку, а аккуратно закрыт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 но и убийца. Миллион — это стимулус серьезный. Легко сказать, разыскать. Но как? Раст Петрович сел к столу, придвинул пачку пищи и бумаги. Кисть и тушечницу! Подлетел Маса, до сей минуты неподвижно стоявшую у стены и даже сопевший тише обычного, чтобы не мешать хозяину в постижении смысла великой спирали, на которую нанизаны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 Раньше, когда Фандорин сам работал в сыскном, таких тонкостей в заводе не было. Нет, до утра ждать не стоит. Маса тем временем быстренько растер в квадратной лаковой мисочке сухую палочку туши, капнул воды, обмакнул кисточку и почтительно протянул Фандорину, а сам встал сзади, чтобы не отвлекать хозяина от каллиграфического упражнения. Эраст Петрович.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 четвертый. Кисть двигалась все быстрее, все уверенней. Восемнадцатый раз иероглиф получился совершенно безупречным. — На, сохрани! — Фандорин передал шедевр Массе. Тот полюбовался, одобрительно почмокал и уложил листок в специальную папочку из рисовой бумаги. Айраст Петрович уже знал, что делать. На душе